Глава четвертая. 0.220-0.245. Почти в четырех милях над землей самолет продолжал лететь с прежним курсом. Вокруг, насколько хватало глаз. Под ним простирался холмистый покров облаков. Это был холодный, совершенно пустынный мир, в котором ритмичный рокот двигателей эхом отдавался на бескрайних серебристых просторах, и казалось, что лайнер застыл. Настолько медленно он плыл. Далеко под крылом, в ясную погоду, этот размеренный гул доносился бы по безлюдным долинам скалистых гор, Но теперь, заглушаемый плотным туманом, звук едва ли мог потревожить спокой мирно спавших, разбросанных тут и там деревень и ранчо. Но если даже кто и слышал это бы совитое гудение, то не увидел в этом ничего непривычного и не обратил бы на него особого внимания. Или, возможно, позавидовал тем, кто сейчас куда-то летел, веря в себя заботе и вниманию экипажа, главная задача которого — обеспечить пассажирам полную безопасность и комфорт. Он и помыслить не мог, что почти все, находившиеся на борту, с превеликой радостью поменялись бы с ним местами. Подобно разраставшемуся с чудовищной быстротой сорняку, страх начал проникать в сознание почти всех пассажиров еще оставались те кто не в полной мере осознал смысл происходящего, но большинство в особенности слышавшие стоны и судорожные хрипы отравившихся испытывали панический страх перед надвигавшейся катастрофой прозвучавшие в динамиках слова врача как только их смысл окончательно дошел до каждого заставили пассажиров задуматься всерьез Громкий, испуганный и тревожный гомон — вскоре стих, и на смену ему пришел шепот, лишь иногда прерывавшийся негромкими восклицаниями. Байерт протянул Дженет две таблетки. «Отнесите командиру и скажите, чтобы сначала выпил как можно больше воды. Если токсины проникли в кровь, а жидкость снизит их концентрацию. Потом надо принять эти таблетки» чтобы вызвать рвоту и таким образом очистить желудок. Когда Дженнет вошла в пилотскую кабину, Данинг заканчивал переговоры с землей. Они оба понимали истинный смысл его натянутой улыбки. Руки у него немного тряслись. А вот так рейс у нас, да? Как-то виновато проговорил командир. Ванкувер только что просил уточнить информацию. Похоже... То ли не поняли, то ли до конца не осознали серьезность ситуации. А как там в салоне?» «Да пока ничего», — постаралась не выдать тревоги Дженнет и протянула ему таблетки. Врач сказал, что надо выпить как можно больше воды, а потом принять это, чтобы очистить желудок. «Хорошенькое дело». Данинг сунул руку в боковой карман кресла и вытащил бутылку с водой. «Ну, за...» «Здоровье!» Изрядно опустошив емкость, он проглотил таблетки и поморщился. «Фу, какая гадость! Терпеть не могу эту химию!» Дженет бросила на него беспокойный взгляд, потом на приборную панель со множеством стрелок и индикаторов. Две штурвальные колонки, повинуясь указаниям автопилота, продолжали то и дело двигаться вперед назад легонько коснулась плеча и спросила, как самочувствие. От нее не усколизнули ни бледность его лица, ни выступившие на лбу капельки пота. Не переставая морщиться, она пыталась убедить себя, что все это от невероятного нервного напряжения. «Отлично!» — неестественно бодрым тоном отозвался Данинг. «А как ты? Таблетки выпила? Мне не надо, я мясо ела». «Очень разумно». Пожалуй, надо вегетарианцем сделаться. Так намного безопаснее. Он чуть повернулся в кресле и, взглянув на второго пилота, ничком лежавшего на полу, закутанного в плеты с подушкой под головой, пробормотал. Бедняга Пит, даст Бог, выкарабкается. — Сейчас Бог здесь ты, — командир. С горячностью отозвалась Дженнет. Чем быстрее мы долетим до Ванкувера, тем выше вероятность, что и других довезут до больницы раньше, чем начнутся приступы. Она подошла к Питу и чуть поправила плед, изо всех сил сдерживая внезапно навернувшиеся на глаза слезы, грозившие вот-вот прорваться сквозь с трудом сохраняемое спокойствие. Данинг бросил на нее встревоженный взгляд. «Беспокоишься — Беспокоишься? — спросил он. Она чуть повернула белокурую головку, и пролепетала, залившись краской. Ну да, он мне сразу понравился, как только стал членом нашего экипажа. И вот теперь это. Она осеклась и резко встала. У меня же уйма дел. Пойду зажимать пассажирам носы, пока доктор станет вливать в них воду. Не очень-то приятное это занятие, особенно когда имеешь дело с выпивохами. Джанет хихикнула и торопливо покинула кабину. В салоне Байерт продвинулся до середины ряда по правому борту и сейчас говорил с нервно посматривавшей на него парой средних лет. «Доктор!» — с тревогой в голосе заметила дама. «Эта девушка, стюардесса, слишком часто наведывается в пилотскую кабину. С летчиками все в порядке? В том смысле, а вдруг им тоже станет плохо? И что тогда?» Она вцепилась в руку мужа. «Гектор, мне страшно!» «Зачем мы вообще?» «Ну что ты, дорогая, успокойся», — попытался придать ей уверенности муж, хотя и сам ее явно не ощущал. «Опасности, конечно же, никакой нет, и ничего особенного не случилось». Его глаза с мольбой посмотрели на врача сквозь очки враговой оправе. «А летчики ели рыбу?» Вовсе не обязательно, что инфекция присутствовала во всех порциях рыбы. Ушел от прямого ответа Байерт. К тому же мы не знаем наверняка, что дело именно в рыбе. Волноваться не о чем, мы внимательно наблюдаем за экипажем. Итак, сэр, что ели вы, мясо или рыбу? Мужчина вытаращил глаза так, что, казалось, они вот-вот выскочат из орбит, и выкрикнул. «Рыбу! Мы оба ели рыбу!» И тут его словно прорвало. Это же подлинное безобразие. Нужно привлечь полицию и тщательно все расследовать. Такой матч, а вы тут всех отравили? Заверяю вас, что все тщательно расследуют, в чем бы ни крылась причина. Байерд протянул каждому по таблетке. Сейчас вам принесут воду. Сначала нужно выпить по три 4 стакана, если сможете больше, потом принять таблетки. Это рвотное для очистки желудка. И не волнуйтесь, индивидуальные пакеты в кармашках перед креслами. Доктор продолжил обход пассажиров, наконец дошел до своего пустого кресла рядом со Спенсером. Мясо, тотчас выпалил тот, опережая вопрос Байерда. Это хорошо, отозвался тот. Одной заботой меньше. Досталось вам, док, заметил Спенсер. Помощь нужна? Еще как нужна пробурчал Боярд. «Вот только помочь вы мало чем можете, разве что стюардессе воду пассажирам разносить». «Разумеется, помогу». Спенсер понизил голос. «Похоже, там кому-то совсем худо». «Именно так. И что самое ужасное, с горечью произнес врач. Я не могу оказать по-настоящему существенную помощь. Когда летишь на футбол, и в голову не приходит, что придется спасать столько народу, а еще с пищевым отравлением. Шприцы и морфи я взял, без них никуда, но от них сейчас больше вреда, чем польза. Одному богу ведомо, зачем я прихватил пузырек с рвотным, но это оказалось кстати. Только вот неприятность, обезвоживание. Организм теряет много жидкости. — Ну что же, — проговорил Спенсер, — остается радоваться, что я небольшой любитель рыбы. Байерт нахмурился и мрачно заметил. «Все было бы смешно, когда бы не было так грустно. Люди страдают, им становится все хуже, а я совершенно беспомощен». «Не давите на меня, док», — ощетинился Спенсер. «Я ничего такого не подумал. Просто обрадовался, что мы не отравились рыбой, как те бедняги». «Да-да, может, вы правы». Байерт устало провел рукой по лицу и пробормотал себе под нос. Стар я становлюсь для подобных переделок. Спенсер поднялся с кресла. — Нет, док, вы как раз на своем месте. Нам всем страшно повезло, что вы оказались на борту. — Ладно, — ординатор, — усмехнулся Байерт. — жорсткие комплименты оставьте при себе. Я ведь никуда отсюда не сбегу. — Согласен, — сам напросился. Устыдился Спенсер, покраснев. «Так, теперь говорите, что надо делать. Я здесь пятую точку отсиживаю, а вы, поди, уже с ног валитесь». «Ничего, мне не впервой». Барт положил Спенсеру руку на плечо. «Не обращайте внимания, просто пар выпустил. Все нормально. Это просто от беспомощности. Знаешь, как надо, а не можешь, и ничего от тебя не зависит». «Ничего». — ободряюще улыбнулся Спенсер. — Рад буду хоть как-то помочь. Ну что, какие будут распоряжения? — Идите к мисс Бенсон. Но как только разнесете воду, отправляйтесь на место, чтобы освободить проход. Тут может такое начаться. Как скажется. Если понадоблюсь, я готов. Но все таки скажите честно. — Все правда так серьезно. Байерт пристально посмотрел ему в глаза и резко ответил. Серьезнее некуда. Доктор двинулся к компании, которая накануне хорошо погуляла. Бодрствовали трое, четвертый, укрытый пледом, с серым, покрытым потом лицом, сидел в кресле и дрожал так, что зубы стучали. «Держите его в цепле», — велел Баэрт. «Он что пил?» «Насколько помню, пару пинт виски», — отозвался сзади болельщик, тасовавший карты до ужина или после, похоже и до и после, верно, подтвердил их приятель, а я-то думал Гарри меру знает, док, это у него из-за выпивки? Здесь скорее наоборот, виски пошло ему на пользу, сказал Байерд. У вас еще осталось? Я свое допил, ответил тот, что держал карты. Секунду, проговорил второй, подавшись вперед, чтобы залезть в карман брюк. Во фляжке? Может, что и осталось? Мы хорошо прикладывались, пока ждали в Торонто. «Дайте ему несколько глотков», — велел Байерт. «Только очень осторожно, чтобы не подавился». «Скажите, доктор, а как вообще дела? Мы по расписанию летим?» «Насколько я знаю, да». «Но Энди на игру не попадает, так?» «Разумеется. Как только сядем, сразу отправим его в больницу». Бедный Энди посочувствовал ему приятель, отвинчивая пробку. «Вот что значит, не везет. Вечно с ним так. Но ведь он поправится. Надеюсь. Вы уж хорошенько за ним приглядывайте и следите, чтобы не сбрасывал плед». Вот ведь влип старина Энди. «А как там английский чудило пей дна? Вы его загрузили?» «Да, он нам помогает». Когда Байер двинулся дальше, приятель несчастного Энди Рикинув колоду из одной руки в другую, недовольно заметил. «Ничего себе, двухдневный выходной выдался, а?» Доктор приблизился к чуте Чайлдер, где стояла Джанет, и приподнял даме века. Миссис Чайлдер была без сознания. Ее муж, отчаянно пытаясь задержать доктора, с мольбой в голосе спросил, «Как она?» «Сейчас ей лучше. По крайней мере, не чувствует боли». Как можно убедительнее, ответил тот. Когда тело уже не в силах терпеть, включается природа. Доктор, мне страшно. Я никогда не видел ее такой. Это все из-за отравления рыбы? Что в ней было такое? Байерт замешкался. Не думаю, что могу ответить на ваш вопрос. Нужны лабораторные исследования. Но в любом случае это очень серьезно. Необходимо начинать лечение как можно раньше. Сейчас мы делаем все, что в наших силах. Знаю, доктор, и очень вам благодарен. Она ведь поправится, да? Я в том смысле, что... Конечно, поправится, — негромко ответил Байерт. Постарайтесь не нервничать. На земле нас будут встречать, и ее сразу отвезут в больницу, где ей окажут полноценную помощь. Господи боже, — тяжко вздохнул Чайлдер. Только бы вы оказались правы. — Да, — подумал Байерд. — Интересно, хватило бы у меня духу это сказать, не будь я врачом. — Но почему мы не садимся? Ведь есть же другие аэропорты. — Об этом думали, — ответил Байерд. — Но наземный туман делает посадку чрезвычайно рискованной и опасной. Кроме того, мы уже миновали аэродромы по пути следования, И сейчас летим над скалистыми горами. Так что самый оптимистичный способ доставить вашу жену в больницу — это как можно скорее добраться до Ванкувера, куда мы летим. Понимаю. Вы все таки думаете, что дело в рыбе, да, доктор? Никак не унимался Чайлдер. Думаю, да. Пищевое отравление может вызывать просроченная еда. Медики называют это стафилококовым проникновением или попаданием в нее каких-то токсичных веществ в процессе приготовления. «Доктор, а сейчас, по-вашему, в чем причина?» — спросил пассажир в соседнем ряду, внимательно слушавший Байерда. «Точно не скажу, но, судя по симптомам, можно предположить, что имели место нарушения при упаковке или приготовлении пищи, то есть попали токсины». «А какие?» «Понятия не имею». Без лабораторных анализов вообще ничего нельзя утверждать. С современными методами приготовления, хранения еды подобные инциденты, в принципе, невозможны. Нам просто не повезло. Кроме того, должен заметить, сегодня продукты для ужина поступили от другого поставщика. Из-за нашего опоздания Виннипик что-то разладилось, и пришлось обратиться в другую фирму. «Возможно?» Она имеет отношение к случившемуся». Чейлдер кивнул, прокручивая в голове услышанное. «Забавно, что слова врача имеют свойство успокаивать людей». Со злой иронией в свой адрес подумал Байерт. «Даже когда он должен сказать что-то неутешительное, это вроде бы даже ободряет людей. Если об этом знает врач, значит, этого не допустит, ведь он врач». «Возможно, мне очень-то далеко ушли от колдовства», — с досадой размышлял доктор. «Придет врач с волшебным ящичком, вытащит оттуда магическое снадобье, и все будет хорошо». Почти всю жизнь Байер только тем и занимался, что уговаривал, листил, подбадривал напуганных и доверившихся ему людей, которых знал лучше их самих и каждый раз надеялся, что его знания, опыт, а порой и весьма необходимое лукавство не подведут. Что ж, возможно, настал момент истины, и он столкнулся с последним, неизбежным вызовом. О том, что тот его не минует, он знал, даже ждал его, хотя и не так скоро. Он вдруг почувствовал, что Дженнет хочет ему что-то сказать, И впился в нее вопрошающим взглядом. Доктор, там в хвосте еще двое. На грани истерики сообщила девушка. Не те, кому давали таблетки. Нет, другие. Ладно, я к ним сейчас подойду, а вы пока проведаете второго пилота. Возможно, ему нужна вода. Едва он успел дойти до новых заболевших, как Джен отвернулась, бледная, как полотно. Доктор, по-моему, вам нужно? раздавшийся из кухни звонок внутреннего телефона оборвал ее, словно удар ножом. Дженнет замерла, а телефон тем временем буквально надрывался. Первым очнулся Байерт и резко бросил. «Пусть себе звонит, быстрее». Совершенно несвойственным ему проворством доктор пробежал по проходу и влетел в пилотскую кабину. На мгновение замер, оценивая ситуацию — и в тот же момент услышал, как внутренний голос ехидно прошептал. «Ты был прав. Вот оно!» Командир обмяк в кресле. По лицу его струился пот и стекал за воротник форменной рубашки. Одну руку он прижимал к животу, другой давил на кнопку внутренней связи. Байерт в два прыжка одолел расстояние до кресла, перегнулся через спинку и подхватил данинга которые едва слышно чертыхался сквозь стиснутые зубы под мышки спокойствие командир только спокойствие ободряюще проговорил Байерт. надо вас вытащить из кресла я сделал как вы сказали прохрипел командир мучительно выплевывая слова но опоздал дайте что нибудь док быстрее надо держаться посадить машину — Она на автопилоте, но надо сесть, сообщить Ванкуверу. Губы его шевелились, но уже беззвучно, как ни пытался он что-то сказать. Затем глаза его закатились, и тело обмякло. — Мисс Бенсон, помогите мне его вытащить, — сказал Байерт. Тяжело дыша, они с огромным трудом подняли командира с пилотского кресла и уложили на пол рядом со вторым пилотом. Байер достал А Джанет вытащила из шкафчика форменную куртку и плед. Как только доктор закончил осмотр, она соорудила для командира подушку и хорошенько его укутала, хотя и саму ее всю трясло. Доктор, вы можете сделать то, о чем он просил? Можете привести его в сознание, чтобы он сумел посадить самолет? Байерт сунул статоскоп в карман, взглянул на ряды индикаторов и переключателей надвигавшиеся сами по себе рулевые колонки. В призрачном свете приборов лицо его выглядело сильно постаревшим и невыносимо усталым. «Вы член экипажа, мисс Бенсон, так что скажу на чистоту», — произнес Байерт таким суровым тоном, что девушка вздрогнула. «Готовы выслушать очень печальные факты?» «Да, вроде бы да», как Дженнет не старалась, но все таки не смогла скрыть тревогу. «Очень хорошо. Если в самое ближайшее время не отправить всех пострадавших в больницу, то вряд ли я поручусь за их жизни. Но им нужны специальные манипуляции, внутривенные вливания, медикаменты. И в первую очередь командиру. Он и так слишком долго держался. Ему настолько плохо?» Его состояние близко к критическому, как и остальных. «Что же нам делать, доктор?» — еле слышно прошептала девушка. «Сколько на борту пассажиров?» «56». «Сколько порций рыбы вы разнесли?» Дженнет пожала плечами, пытаясь припомнить. «По-моему, 15. В основном заказывали мясо. Многие вообще не ужинали, потому что было поздно». «Слава богу». Байер долго молчал, печально глядя на стюардессу. А когда вновь заговорил, голос его звучал резко, почти враждебно. «Мисс Бенсон, а вы когда-нибудь слышали о двойной вероятности?» «О двойной вероятности? Вроде бы слышала, но вряд ли знаю, что это такое». «Я объясню. Двойная вероятность означает вот что». «Наш единственный шанс остаться в живых — это обнаружить среди 56 пассажиров того, кто не только сможет посадить самолет, но еще и не ел за ужином рыбу». Его слова повисли в воздухе, когда они стояли и смотрели друг другу в глаза.